Глава двадцать четвёртая. «Дорогая миссис Бёрд, пожалуйста, помогите!» Я пыталась писать Банте о том, что могло бы её развеселить, понравиться ей, хотя бы заставила улыбнуться. О том, как я живу, я почти ничего не говорила. Хорошие новости, и она подумает, что я веселюсь, пока она висит на блоках. Плохие — решит, что жалуюсь по пустякам. Так я и лавировала. стараясь избегать крайностей. Ещё я писала Чарльзу, а в голове занозой сидела мысль о том, бросит ли он меня, когда наконец узнает всю правду. Я не могла решиться и рассказать ему об этом. Вместо этого приходилось писать и работе, которой было много, и об анте, которая шла на поправку. Конечно, он ужасно сожалел о смерти Била и переживал за всех нас, отвечал на каждое письмо, Радуюсь, что с Банти всё хорошо, и у него тоже всё вполне нормально. Мы общались на совершенно обыденные темы, так как он скучал по обычной жизни. Он всегда подписывал письма: "Не сдавайся, дорогая. Твой Чарис". Но мне ещё никогда не было так одиноко. Каждый раз я отправляла письмо Банти в надежде, что она мне ответит. Каждый раз я держала крестики, опуская его в почтовый ящик. Не помогало. Мессис Тевис так сообщала все новости маме с папой, а те в свою очередь звонили мне. Каждый раз я слышала одно и то же: прогресс на лицо, видимое улучшение. Но Банти ужасно устала, и доктора говорят, что ей следует больше отдыхать. Даже папа толком ничего не знал, так как мессис Тевис так сама наняла сиделку и частного врача, который по слухам был чрезвычайно хорош. Мне очень её не хватало. ее и Уильяма, не того, с кем я ссорилась, а того, с кем была знакома с четырнадцати лет, с кем вместе выросла. Все еще не верилось, что его больше нет. Банти уехала из Лондона, и шансы увидеть ее стали совсем призрачными, но я радовалась, что она теперь в деревне. С приходом весны гитлеровцы взялись за нас всерьез. Люфтваффе бомбили город нечасто, но подолгу. Каждый раз казалось, что хуже уже не станет. До последнего никто не знал, будут ли бомбить Лондон, Бристоль, Сандерланд или Кардифф, и от осознания того, что люди гибли не в твоём городе, а где-то ещё, было ничуть не легче. Неясно было, чего хотел добиться Гитлер, но даже Джоан, обладавшая истинно гладиаторской выдержкой, мрачно интересовалась, когда этому проклятому ублюдку всё это надоест. Прошло 2 месяца со дня трагедии, и я иногда ощущала себя машиной, которая с раздражающей размеренностью расходует энергию на каждое действие. Но поддаваться пораженческим настроениям я всё же не собиралась. И по утрам, когда солнце светило ярче обычного, а весна торопила лето, я шагала по холлу London Publishing, улыбалась и махала секретарше, и от этого на душе становилось чуть теплей. Я брала дополнительные смены в пожарной части и засиживалась в редакции допоздна. Это занимало почти всё моё время, и я была этим довольна. Тяжело было оставаться одной, но не хватало духа погулять с подругами или самой сходить в кино. Спала я всё оставшееся от работы время, вернее, пыталась спать. Последнее время с этим было не очень. Прислонившись к стенке лифта, Я попыталась вздремнуть, пока он ехал на третий этаж. Два журналиста из Evening Chronicle обсуждали какую-то сенсационную статью, избегая имён. И несколько месяцев назад я бы развесила уши в надежде услышать что-то исключительное. Но сейчас я закрыла глаза, желая, чтобы лифт застрял, и я смогла поспать, усевшись на полу. Доброе утро, Кэт. толкнув дверь в длинный коридор нашей редакции, я заглянула в её каморку по пути в большой офис, где уже чувствовала себя как дома. Кэт была хорошей подругой, и с ней всегда было приятно поболтать. Но сегодня её рабочее место пустовало, и на вешалке не было пальто. Вместо неё мне попалась миссис Бёрд, сверкавшая глазами, как грозовая туча. Звонила мама Кэтлин. Её дочь снова слегла с ангиной. И на этот раз речь шла об операции. По мнению миссис Бёрд, это было очередным проявлением слабости, и она явно была не в духе. В детстве надо было удалять, буркнула она, на этот раз предпочитая обходиться без сочувствия. Мисс Лейк, сегодня вы замените её. Мистер Коллинс как-нибудь перебьётся без вас. С этими словами она указала мне на место Кэтлин, дав целую кучу распоряжений. а затем отправила на север Лондона с поручением, включавшим кучу умных слов и посылку, от которой здорово несло удобрениями. За это день я ещё больше стала уважать Кетлин. Отсутствуя в редакции большую часть рабочего времени, миссис Бёрд умудрялась заваливать остальных работой. Мне пришлось нелегко. То, с чем Кетлин управилась бы за 10 минут, заняло у меня несколько часов. Просто она знала, где что лежит. держала все нужные номера телефонов и адреса у себя в голове и вообще могла справиться с чем угодно. К концу недели без Кэт все без исключения ждали, когда же она вернется. Я изо всех сил старалась понять, в чем заключался смысл громогласных инструкций за дверь и миссис Бёрд, и мне редко это удавалось. Мистеру Коллинзу приходилось самому делать все правки, и миссис Ньютон из отдела рекламы теперь заглядывала чаще. Миссис Бёрд постоянно негодовала и жаловалась, что всё не так, спорить с ней никто не собирался. Всё это отнимало у меня время для ответов на письма, и поэтому в первый же день следующей недели я пришла как можно раньше. В редакции не было ни души, и я полезла в ящик за письмами, начав с поклонницы мистера Коллинза, а именно его киноколонки, просившей отослать ей фото с подписью на память. Время. Меня это позабавило, и я уже предвкушала, как он поменяется в лице, прочитав это. Надеюсь, удар его не хватит. Дальше меня ждало письмо в нашу колонку, писала дама 45 лет, проигрывавшая в битве с двойным подбородком. Такие опусы миссис Бёрт обожала, и мне было жаль миссис двойной подбородок, на которую обрушится поток грозных увещеваний. Следующий оказалось весьма странным. Напечатанное на машинке без конверта и обратного адреса, оно было подписано «L», и я принялась за чтение. «Дорогая миссис Бёрд, пожалуйста, помогите. Стыжусь вам писать, но мне больше ничего не остаётся. Я подвела всех, кто мне дорог. В этом году меня покалечило во время очередного налёта, а сейчас, кажется, у меня нервы совсем расшалились. Едва я слышу звук летящего самолёта или любой громкий звук, как схожу с ума от страха. Я больше не могу выходить из дома или гулять, и мне кажется, что к привычной жизни я уже никогда не вернусь. Мне уже доводилось читать такое. Многие проходили через это, терзаясь не только от пережитого ужаса, но и того, что больше не могут выполнять свой долг. Конечно, не стоило так казнить себя. Нельзя просто так взять и сделать вид, что с тобой ничего не случилось. Сейчас я, как никто другой, понимала этих людей. Даже до той ночи я всегда сочувствовала тем, кто боялся взрывов, громких хлопков или просто темноты и незнакомых мест. Ответив некоторым из них и попросив миссис Бёрд напечатать одно из писем с ответом в журнале, на что та ответила категоричным отказом. Бесхребетность мисс Лейк Вот главная проблема этих женщин. Все эти причитания не помогут выиграть войну. Нужен стержень внутри и желание продолжать борьбу. Таков был классический ответ миссис Бёрд, считавшей подобные чувства проявлением слабости, недостойной и неприемлемой. От всех она требовала одного беспощадной твёрдости и дисциплины. Неудивительно, что люди приходили в ужас от подобных советов. Я считала, что вполне естественно бояться падающей тебе на голову бомбы. Никто в своём уме не стал бы бахвалиться в такую минуту, и это не делало его ни слабаком, ни трусом. Я закусила губу. Может быть, я не слишком-то объективна? Нет, ничуть нет. У этой девушки, как и у всех остальных, есть право на страх. Я была уверена в том, что им нужна поддержка, а не лекция о бесхребетности». Я снова взялась за письмо. Обещаю, что не стану обузой. Выйду на работу, как только разрешит врач, и я смогу более-менее уверенно двигаться. Но теперь я чувствую себя ужасной трусихой, и мне от этого ещё хуже. Недавно погиб мой жених. Не думаю, что смогу полюбить кого-то другого. Я напряжённо вглядывалась в строчки. Не хочу ни с кем говорить, даже с лучшими друзьями. Кажется, меня осенило. Взглянув на подпись, я не смогла узнать почерк, но судя по всему остальному, могла ли Банти написать его? Мне ужасно не хватает его. Я не могу описать, насколько сильно, но я знаю, что есть и те, кому приходится гораздо тяжелее, чем мне. И стоило бы взять себя в руки. Сотни девушек моего возраста работают для фронта, а ведь у каждой семья, и никто не жалуется. А мне так стыдно. Я до смерти боюсь самолетов и сирен. Вы, наверное, считаете меня размазнёй, но я просто боюсь, что опять случится нечто подобное. Вы писали о том, что каждый должен вносить свой вклад в борьбу с врагом. А что остаётся мне? Жалкой в своей беспомощности и одинокой. Искренне ваша, Эл. Положив письмо на стул, откинувшись на спинку стула, Я оглядела офис, как будто ответ на вопрос крылся где-то здесь, что было невозможно. Вся эта история с письмом была невозможной. Я одёрнула себя, ещё раз взглянув на конверт. На штемпеле стояла «Уэст Уиттеринг», а от Банти это было слишком далеко. И я точно знала, что знакомых там у неё нет. И всё же... На долю секунды допустить, что письмо от неё... Глупо, конечно, да и что, если так... Ничего не менялось. Что если Банти думает о том же? Что если ей так же плохо, и она не может найти в себе силы, чтобы просто поговорить со мной? Нужно написать ей, рассказать об этом письме. Может быть, так ей будет проще принять решение. Может, это что-то изменит. Дорогая Банти, нам написала девушка, не находящая себе места от страха. Всё вокруг пугает её. И она не может никому об этом сказать, стыдясь этого. Я подумала, что это ты. Да уж, именно такое письмо хочется получить после того, как тебя чуть не раздавило, и погиб твой жених, причём из-за того, что сейчас напоминает тебе, как ты страдаешь и как ты стыдишься этого. Придумай что-нибудь получше, Лейк. Отбросив все мысли о подруге, я перечитала письмо ещё раз. Какая разница, кто его прислал? Банти или нет, всё равно оно невероятно грустное. Девушка, потерявшая всё самое дорогое, но пытающаяся найти в себе силы для того, чтобы жить дальше и продолжать бороться. Я не просто соболезновала ей или переживала, я ею гордилась. Гордилась тем, что она открыто говорила о своих страхах. И таких девушек было много. В конце концов, кто из всех нас может сказать, что никогда так себя не чувствовал? тайком от всех, замкнувшись в себе, чтобы никого не беспокоить. Я вспомнила, как Уилли и ребята спасали детей на Монмут-стрит, пока я стояла на тротуаре, до смерти перепуганная и беспомощная, боялась, что кого-то из них, а может быть, всех разом завалит, и они умрут. Когда мы с роем бежали по Пикадилли, я тоже боялась того, что ждало меня в кафе Де Пари. Боялась каждый раз Заслышав телефонный звонок слишком ранний или слишком поздний, от таких добрых вести и не жди. Но никогда никому не рассказывала об этом, никто не рассказывал. Газеты, радио, журналы — все как один трубили про решимость и боевой дух. На их страницах кипели битвы, чествовали победителей, советовали держать планку, содержать дома в чистоте и порядке, пока не вернутся мужья. так как за это они и сражались, чтобы было куда возвращаться. Следить за собой, за прической, быть опрятной, чтобы Гитлеру стало ясно, что нас нельзя сломить. И после полугода непрерывных бомбёжек читательницам советовали приберечь для свидания красивые кофточки и красную помаду. Но как часто мы поощряли их усилия, когда в последний раз со страниц звучали слова благодарности — Когда кто-нибудь скажет, что на самом деле мы из плоти и крови, а не железа. Я знала, как тяжело сейчас этой девушке и как ей нужны друзья. Достав чистый лист из верхнего ящика стола, я скормила его машинке. Дорогая Эл, большое спасибо, что написали мне. Как жаль, что вам довелось пережить такое. Все в нашей редакции надеются что вы как можно скорее выздоровеете и соболезную вам в связи с потерей любимого. Слова подбирались сами. Так могла бы утешать её старшая сестра. Кто-то, кому можно верить, кто поймёт тебя и подставит плечо, когда тебе так нужна помощь. Быть может, вас это удивит, но я благодарна вам за ваше письмо. Это очень смелый поступок. Я буду с вами откровенна и попрошу прислушаться к моему совету. Не стоит стыдиться своего страха. Не стоит бояться, что вы кого-то подвели. Гордитесь собой, так как вы ещё способны бороться, даже если кажется, что всё потеряно. Вас тяжело ранило, вы лишились того, кого любили больше всего на свете. Не думайте, что ваш страх и ваша боль проявление трусости и слабости. Уверена, что все, кто читает, нас поддержат меня и скажут, что им тоже знакомы эти чувства. Мы за всех сил стараемся делать всё возможное ради того, чтобы победить. И победа будет за нами именно благодаря таким девушкам, как вы. Ваши переживания означают лишь то, что вы человек и способен чувствовать. Каждый, потеряв близкого, ощущал бы то же, что и вы. И пока мы сражаемся ради людей, ради человечности, никаким людоедам никогда нас не одолеть. Я дважды подчеркнула никогда, чуть помедлила. я говорила правду и хотела, чтобы она поняла меня. Мои пальцы вновь застучали по клавишам так быстро, что старая машинка едва справлялась с потоком слов. Во всём мире женщины тоже сражаются на невидимом фронте, ради тех, кого любят в эти тяжкие времена. Гитлер победит, если мы забудем о них, забудем обо всём и обо всём, променяв любовь на его бесчеловечные идеи. Это и есть настоящий нацизм. а Гитлер — обманщик и болван. День, когда мы перестанем любить, перестанем быть людьми и станет нашим последним днём. Не стоит стесняться своих слёз. Может быть, вы ещё сами не осознали этого, но вы изо всех сил стараетесь не сдаваться. Поговорите обо всём этом с друзьями, поделитесь своими чувствами, и они обязательно поддержат вас. Так и должны поступать настоящие патриоты». Пора было приступать к заключительной части, но меня терзали сомнения. Какой совет я могла ей дать? Боюсь, что ответить на вопрос, сможете ли вы полюбить кого-то другого не просто, должно пройти время. Не нужно забывать о старой любви, и не стоит сразу пускаться на поиски новой. Если бы всё можно было решить одним лишь взмахом волшебной палочки, к сожалению, у меня её нет. Но я хочу, чтобы вы знали, Вы не одиноки. Все читатели, все сотрудники нашего журнала ваши друзья, и мы обязательно вам поможем. Женский день считает, что ваша смелость и честность достойные образцы для подражания. Знайте, мы вами гордимся. Я прекратила печатать. Обычно я подписывалась Ваша Генриетта Бёрд, но обратного адреса не было. Нажав на рычаг освободителя, Я вынула лист из машинки, бросив его на стол рядом с письмом L, и уронила голову на руки, запустив пальцы в волосы. Миссис Бёрд ни за что не согласится напечатать такое. И даже если отброшу здравый смысл и попытаюсь тайком провести его в номер, письмо слишком длинное и будет бросаться в глаза. Оно займёт почти всю колонку. Ничего не напишешь. Придётся выбросить и письмо. И мой ответ в корзину для бумаг. В окно ворвался ветер, и листы бумаги на столе затрепетали. Я прикрыла их рукой, чтобы они не разлетелись по комнате. Так не пойдёт. Эта девушка писала нам не для того, чтобы её игнорировали. Другие тоже не заслуживали этого, и банти тоже. Я поднялась из-за стола, затворила окно, прошлась по кабинету, туда обратно. Вот-вот явится миссис Бёрд, выкрикивая распоряжение. А затем покинет офис ради одного из очередных добрых дел, свалив всю работу на нас. Как же нам не хватало Кэтлин. За те несколько дней, что она болела, проблем было больше, чем за всё время, что я здесь работала. У кого вообще сейчас было время, чтобы проверять, что там в разделе Генриетта поможет? Кэтлин на больничном. Никто не заметит, что... Если колонка будет выглядеть несколько иначе, чем обычно. Нельзя бросать эту девушку в беде. Тем бы она ни была, я сделаю для неё всё, как для своей лучшей подруги. Безумная затея. Но до сих пор никто так и не заметил подвоха с письмами. Просто безумная. Да и что вообще случится? Я и так скоро уволюсь. Кажется, я сошла с ума. Сердце бешено стучало в груди. Когда я вложила письмо и свой ответ в большой конверт, подписав для миссис Махоуни, в оформительский отдел, разместить на первой странице. Совсем спятила. Знакомый гулкий голос прогудел, кажется, из коридора. Мисс Лейк, есть здесь кто-нибудь? Словно сирену включили в пустом зале. Уже иду, миссис Бёрд. Я приготовилась к очередной порции её воплей. Кричать совсем не обязательно, крикнула она. Положив конверт, предназначенный месяс Махоу, в лоток внутренней почты и убеждая себя, что всё пройдёт как по маслу, я поспешила на зов сирены.